Глава 3: Почему мы не можем решить? У вас есть проблема. Вы только что о ней узнали. Это может быть что угодно. Вы создаете что-то и понимаете, что дизайн нужно изменить. Вы наткнулись на то, чего не ожидали, когда планировали работу, и вам нужно решить, что делать. «Мне сейчас решить этот срочный вопрос или подождать и работать над чем-то невероятно важным, что потом станет очень ценным?» Это совпадает с матрицей Дуайта-Изенхауэра, известной матрицей принятия решений, позволяющей ранжировать вопросы по степени важности и срочности. В первом квадранте находятся важные и срочные задачи, кризисы, дедлайны, проблемы. Во втором важные, но не срочные задачи, к примеру, отношения, планирование, отдых. В третьем срочные, но не важные задачи, заминки, встречи, мероприятия. И в четвертом неважные и несрочные задачи, к ним можно отнести удовольствие, пустую трату времени. Допустим, вы в замешательстве, и вам нужно решить, в какой из этих квадрантов попадает ваша новая, свежая, запутанная проблема. С кем ее обсудить? Нужно ли ждать, пока соберется комитет для решения проблемы? Есть ли возможность разобраться с ней сегодня, или все очень заняты, и вам придется отложить вопрос на завтра-послезавтра? Какова будет цена задержки? Задержка решения Джим Джонсон, основатель и председатель «Стендиш Групп», начал интересоваться этим вопросом несколько лет назад. С 1985 года компания в основном занимается исследованиями работы проектов по всему миру с помощью интервью, фокус-групп и опросов. Мы говорим о десятках тысяч проектов. Она регулярно публикует house report содержащий разного рода данные о том, почему проекты преуспевают или терпят неудачу. В среднем agile-проекты завершаются успешно в 42% случаев, а традиционные — в 26% случаев. Agile-проекты, большинство из которых используют скрам почти вдвое реже терпят неудачу, чем традиционные и успешны чаще. Это математика. Но проясним кое-что. Не каждый agile-проект заканчивается хорошо. Компания Scrum Incorporated и джим рассматривали причины, по которым 50% agile проектов испытывают затруднения, затягиваются, превышают бюджет или оставляют клиентов неудовлетворенными. Какова глубинная причина неудачи проекта? Что в Scrum проектах повышает вероятность их успешного исхода? Несколько лет назад, когда джим брал интервью у главы Бюро закупок штата Массачусетс, он понял, в чем дело. «Он рассказал мне историю», — говорит Джим. «Он работал в городском совете Бостона. Им требовалось получить решение заместителя мэра, чтобы перейти к следующему этапу проекта. У них было 60 подрядчиков, ждущих решения. 60 человек в течение шести недель не могли работать. Именно столько заняло принятие решения», — Джим изумился. Наверное, это была исключительная ситуация. Тогда в свои исследования он начал включать вопрос, как быстро вы принимаете решение, И когда он посмотрел на проблемные проекты, то понял, что это не исключение, а распространенная практика. В провальных проектах люди просто не принимали решения. А больше всего Джиму удивило то, что в большинстве случаев решения не были невероятно сложными или запутанными. Обычные, повседневные. И их просто не приняли. Он снова и снова сталкивался с этой закономерностью после того, как включил вопрос в свои исследования. И тогда он решил добавить целевые ориентиры, чтобы измерить, сколько времени людям нужно, чтобы принять решение, если они уже знают, что проблема существует. Ведь в каждом проекте нужно принять множество решений. «Оказалось», — говорит Джим, — «данные показывают, что на каждую потраченную на проект тысячу долларов приходится одно решение». Для миллионного проекта вам придется принять тысячу решений. Картинка быстро складывалась. Чем дольше принимать решения, тем дороже они обойдутся, согласно замечательному следствию общей теории относительности Эйнштейна. Не только время и пространство — один континуум, но также время и деньги. Так Джим придумал метрику, которая показывает, сколько времени занимает принятие решения, начиная с момента, когда становится понятно, что оно необходимо, и заканчивая моментом, когда оно принято. Он назвал это «задержкой решения». Затем он сопоставил показатели со статистикой успешности проектов. Он учел сотни проектов по всему миру. Каковы же результаты? «Хуже, чем вы думаете». При задержке решения на 1 час 58% проектов завершились успешно, 33% вызвали трудности и 9% потерпели неудачу. При задержке решения на 5 часов лишь 18% были успешны, 50% вызвали трудности и 37% закончились неудачей. Графики показывают конечный результат сотен проектов. Из тех, в которых решения были приняты быстро, Меньше чем за час успешно завершились 58%, они также уложились во временные рамки и бюджет. Если на это уходило больше пяти часов, вероятность успеха резко снижалась, только 18% таких проектов работают. 5 часов — это не так много. Джиму потребовался год, чтобы решиться на публикацию своего исследования, настолько шокирующим оно было. Прежде чем обнародовать свою работу, он провел презентации и мастер-классы в бизнес-школах. «Реакция была очень интересная», — вспоминает Джим. «Сначала они говорили, что такое невозможно, что это не может быть глубинной причиной. А затем немного обдумывали данные, возвращались и сообщали, что я подал им интересную идею». Вот ведь досадно. Большинство таких решений тривиальны и просты. Но если ваши процессы не негибкие, иерархические, проблемы должны подниматься наверх, решение спускаться вниз, работа занимает много времени. В крупной международной компании, производящей автомобили, с которой мы работали, использовалась японская система согласия под названием «Ринги». Ее цель – обеспечить согласованность руководства в вопросах принятия решений. Когда кто-то вносит предложение, оно попадает к каждому в цепочке принятия решений, когда все соглашаются с ним, и высшее руководство подписывает его «решение принято». Идея в том, что вы должны спокойно фоново работать, чтобы обеспечить согласованность, подготовить почву для предложения. Японцы называют это «немаваси» — буквально «ходить вокруг корней». Копать землю вокруг корней и дерева, прежде чем пересадить его. Расскажу немного грустную историю о том, как это работает. Предположим, вы трудитесь на автомобильной фабрике в США и хотите потратить деньги на что-то, допустим, оборудование для завода. Хотя деньги на него в годовом бюджете уже предусмотрены, вам нужно сдать ринги на бумаге. Необходимо подробно и убедительно описать причины того, почему вы хотите потратить деньги. Включить все бухгалтерские данные, сколько вы планируете потратить, откуда поступают средства, кому идут, повторю еще раз, на бумаге. Затем вам надо провести обзор среды. Сколько электричества потребляет прибор, будут ли от него какие-то выбросы. Все это также записывается на бумаге. Стопка бумаг и есть ринги. Затем их нужно одобрить. Сначала бумаги отправляются центральной группе планирования. Один из инженеров сказал мне, они должны проверить документы на ряд параметров, которые мы даже не принимаем. Центральная группа планирования либо отправляет бумаги обратно на доработку, либо одобряет их. После того, как бумаги одобрены, их нужно подписать. От руки. Они же на бумаге. Сначала менеджер того человека, который внес предложение, затем старший менеджер, затем менеджер группы, затем генеральный менеджер, возможно, вице-президент. После этого бумаги также подписывает менеджер, старший менеджер, менеджер группы, генеральный менеджер и вице-президент центральной группы планирования. Поскольку мы работаем на производственном участке, скорее всего, нужно будет получить и подпись генерального менеджера по безопасности. Это еще не все. После этого пачка бумаг должна получить все те же подписи в цепочке финансового отдела. Если это как-то влияет на IT, то генеральный менеджер и вице-президент отдела информационных технологий тоже должны получить эти бумаги. Если решение достаточно серьезное, то Ринге может отправиться в головной офис и пройти второй круг подтверждения там. Инженер, с которым я разговаривал, внёс небольшое предложение о том, что стоило среднюю шестизначную сумму. Потребовалось 35 разных подписей ручкой на том же листе бумаги, и это ещё немного, иногда нужны подписи 50 человек. Это заняло 4-5 месяцев и могло затянуться ещё дольше, намного дольше. Сейчас они создали «преринги». для ринги, так что теперь можно получить немного денег, тех, которые уже предусмотрены в бюджете, не забывайте, чтобы начать разработку автомобиля. Одной группе дали задание автоматизировать процесс. Они, конечно, использовали для этого скрам. Цель — избавиться от бумаги. Проводить распечатанные документы через множественные петли обратной связи, скажем так, невероятно медленно. Также они собираются автоматизировать некоторые проверки, которые проводит центральная группа планирования. Здесь будет два преимущества. Во-первых, процесс станет прозрачным. Сейчас никто не знает, на чьем столе лежат бумаги, никто не может сказать, на каком они этапе рассмотрения. Почти готово? Наполовину? Кто-то держит бумаги у себя по неизвестной нам причине? Во-вторых, при таком положении дел, если вам нужно сделать копию ринги, запущенной несколько лет назад, поскольку вы просите о том же, о чем идет речь в ней, вам нужно найти человека, который ее создал, надеясь, что он сохранил бумажную копию, а он мог и не хранить ее, а затем сделать копию для себя. Переведя это в цифровой формат, они смогут, по крайней мере, иметь доступ к ринги предыдущих лет и копировать их. Из-за всех этих уровней цепочек одобрения зачастую решение принимает не тот, кто должен. Есть разные типы решений. Какие-то технические, какие-то относятся к бизнесу, какие-то к персоналу. Какие-то из них важные, какие-то нет. И разные решения должны принимать разные люди. Хотелось бы, чтобы их одобряли те, кто наиболее осведомлен о ситуации. «Скрам так изящен потому, что позволяет вывести решение на уровень команды», — говорит Джим. Для этого нужны только владелец продукта и команда. Тогда стейкхолдерам или высшему руководству не придется принимать много решений. В этом смысл. Только те, кто обладает максимальными знаниями и понимает больше всех, должен принимать решения. Тогда можно делать это быстро. Если принятие решения занимает более пяти часов, это верный знак того, что вам нужно отправлять его вверх по цепочке одобрения. Один час. Вот цель. Именно с такой скоростью нужно принимать решение. Ожидать вердикта комитета все равно, что заключить с судьбой договор о самоубийстве. Но как сократить время, необходимое для принятия решения? Измеряйте совещание. Предположим, вам нужно принять решение. Вы договариваетесь о совещании. Допустим, на встрече 20 человек, и решение принимается за час. Спросите себя, во сколько оно обошлось. Посчитаем стоимость одного только времени. Сколько денег вы потратили за час? А теперь посчитаем все бесполезные совещания, которые прошли у вас на этой неделе. Мой друг раньше работал в университете из Лиги Плюща. Иногда он говорил мне, что приходит на совещание, даже не зная, зачем он там. А если и знает, то совещание длятся вечность. Упражнения ради мы решили посчитать. Каждая встреча по нашим выкладкам стоила около тысячи долларов. За ту неделю он был по меньшей мере на 10-15 совещаниях. Делаем выводы. На деле все даже хуже. Решения, которые принимаются на совещаниях, с высокой вероятностью будут отклонены. По данным Standish Group, так происходит более чем с 40% подобных решений. Предположим, решение принимается за одно совещание, и мероприятия проходят раз в неделю. За неделю первое решение уже начинает внедряться, а каждый из тех, кто его принял, передумал. Принимается новое. Это не только потеря недели времени, но и переделка всей уже выполненной работы. Все равно, что копать ямы и тут же их засыпать. Сизифов труд. Согласно исследованию Стэндиш Групп, это случается по двум причинам. Из-за тех, кто был на совещании, и тех, кого там не было. Решение, к которому приходят в комнате, обычно принимается самым громким человеком в аудитории. Он бульдозером едет по всем, кто стоит на пути. И когда совещание закончено и люди возвращаются к своим рабочим местам, они порой говорят «Хм, по здравым размышлении я не вполне согласен с тем решением, на следующей неделе подниму этот вопрос». А еще есть те, кто не пришел на совещание. Возможно, они и не должны были, но чувствуют, будто им это необходимо. Почему их не спросили? В следующий раз они определенно придут, чтобы быть услышанными. По словам Джима Джонсона, каждый раз проект становится на день ближе к провалу. Каждый день задержки повышает вероятность неудачи. По дню за раз – медленный марш к катастрофе. Какие решения принимать? Скрам направлен на поиск того, что нас замедляет. Он показывает такие факторы, подносит их к свету. Конечно, когда проблемы продолжают возникать от спринта к спринту, а команда справедливо ожидает, что они начнут решаться, некоторые говорят, что проблема в скрам, а не в самой неполадке. И они всегда неправы. Проблема проблем заключается в том, что есть разные типы проблем. А решение не у менеджеров главного офиса, а у тех, кто находится в непосредственном контакте с потребителями, на вершинах графа, если угодно. Зачастую, продвигаясь вверх по карьерной лестнице, люди отдаляются от того, что происходит на передовой, и при этом становятся все более убеждены в том, что они смогут найти самое проницательное решение. Один из радикальных примеров проталкивания решений — компания Mirai Industry. Она производит оборудование для электромонтажа, распределительные блоки, кабели, изоляторы и тому подобное. В отличие от большинства японских компаний, она не следует ринги полностью. Основал компанию и долгое время занимал пост Сео до самой своей смерти 30 июля 2014 года Акио Ямада. Он считал, что сама идея ринги несуразна и запретил ею пользоваться. «Делайте свою работу так, как считаете нужным», — говорил он своим сотрудникам. «Пусть те, кто выполняет работу, принимают решения». «Я дурак», — писал Ямада в своей книге «Самая счастливая компания для работников». «Как же я могу решать?» Он часто узнавал о новых офисах продаж, открывающихся в Японии, только когда видел чью-то новую бизнес-карту. Сотрудники сами решали, запустить ли новый офис, снимали помещение в здании, нанимали и обучали новичков. Если бы Имада не позволил людям самим принимать решения, они бы тратили уйму энергии, убеждая руководителей в том, чего те просто не понимали. Однако в большинстве компаний руководство настаивает на том, чтобы его информировали обо всем, и последнее решение оставалось за ним. В итоге решение принимают те, кто наименее осведомлен о ситуации. Они боятся, что не владеют достаточным количеством информации и запрашивают больше. Это задерживает систему. Затем они боятся совершить ошибку, поэтому собирают совет, чтобы решение было принято совместно. Я знаю совет одного крупного банка, в котором более 40 человек. Это комитет управления рисками, и любое предложение по любому вопросу должно получить его одобрение. Члены совета часами спорят на убийственно-длинных телефонных конференциях. К тому времени, как они принимают решение, становится уже неясно, кто предложил идею и какую проблему надо решить в первую очередь. Именно поэтому никого не могут обвинить, если решение окажется плохим. Комитет был создан, чтобы защитить банк, который до этого принял несколько неосмотрительных решений и в результате был оштрафован государством на десятки миллионов долларов. Руководители не хотели, чтобы это случилось снова. Именно поэтому они собрали всех этих важных людей в комитет, как будто заявив регулирующим структурам «Смотрите, наш руководитель убеждается, что мы не будем больше так делать». Однако Комитет управления рисками остановил не только плохие решения, а все скопом. Теперь принятие решения может занять месяцы, а когда эти десятки людей его, наконец, одобряют, оказывается, что в него инвестировано столько политического капитала, что оно просто не может оказаться неверным. Это невозможно, учитывая, сколько менеджеров высшего звена бросили свои интеллектуальные ресурсы на решение проблемы. Должно быть, в неудаче виноваты те скверные люди, которые работают на местах и не смогли внедрить решение В финансовом секторе невероятно часто встречаются комитеты управления рисками такого типа, к сожалению. Проблема в том, что контролирующие функции склонны распространяться. То, что изначально было узкой сферой компетенции, может быстро вырасти за свои пределы. Дело не в людях. Они неплохие. Но они создали систему контроля решений для достижения согласия руководства, которое не просто замедляет процессы, а фактически утверждает неверное решение в силу того, что ко времени его принятия момент уже упущен. Проблема уже решилась так или иначе за прошедшие дни или недели. Если вы решили не решать, то выбор уже сделан. Здесь такое не сработает. От людей, скептически настроенных по отношению к скрам, я часто слышу один и тот же рефрен «У нас такое не сработает». То, чем мы занимаемся, слишком сложное, слишком непредсказуемое, слишком сложное для системы, в которой команды автономны. Я не могу понять, отчего они думают, что традиционный проектный менеджмент может сравниться с их уникальным и хрупким, как снежинка, проектом, но их вера непоколебима. Иногда они считают, что скрам хорош для ПО, но в их суперзапутанном контексте все намного тяжелее, поэтому им не подойдет такой вариант. Я часто провожу открытые занятия и поражаюсь тому, насколько разные люди туда приходят. Банкиры, производители, издатели, создатели биопрепаратов для исследователей, поставщики услуг, преподаватели, работники НКО — Мои студенты почти всегда представляют многообразие индустрии, специальностей и ролей. Но если вы один из скептиков, то я поделюсь с вами историей человека, который применил скрам там, где ставки намного выше, движение быстрее, а право на ошибку намного меньше, чем в том, чем вы занимаетесь. Скорее всего. Командор военно-морского флота США Джон хасс связался со мной пару лет назад. Незадолго до того он принял командование подразделением с супом из букв вместо названия EODMU-2 Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 2 или Мобильный отряд по обезвреживанию боеприпасов номер 2 и хотел использовать скрам в своем подразделении. Он желал двигаться быстрее, с лучшим качеством, в одной из самых требовательных сред на планете. Мобильный отряд по обезвреживанию боеприпасов — наименьшее структурное подразделение сил специального назначения США, состоящее из пары тысяч человек. Но они должны уметь проводить развертывание войск с любым другим подразделением в любой точке планеты и в любых условиях. Их задача уничтожения, обезвреживание всего, что может взорваться, от мин и артиллерийских снарядов до самодельных устройств, таких как придорожные мины, натворившие немало бед, например, в Ираке. Они работают на земле и под водой. Они могут обезвредить даже самое смертоносное оружие в мире с ядерной, химической или биологической боевой нагрузкой. Помимо перечисленных, у них есть и другие задачи, помеченные грифом «Секретно». Джон решил управлять своей командой, которой предъявляются одни из самых высоких требований в армии с помощью скрам. Учитывая специфику деятельности, у людей вроде Джона редко берут интервью. Однако я отправил ему список из дюжины вопросов о скрам и его работе. Он согласился ответить на девять из них по электронной почте. Я не хочу переиначивать его слова, поэтому поделюсь с вами письмом, которое он мне прислал. Ответ начинается с такой ремарки. Высказанное в данном письме мнение принадлежит его автору и не обязательно представляет точку зрения экспедиционного боевого командования военно-морского флота, министерства ВМС, министерства обороны или правительства США». когда вы впервые узнали о СКРАМ. Впервые я услышал о СКРАМ, когда готовился к службе на командной должности. Я связался с менторами и составил список литературы с информацией по лидерству, управлению, коммуникации, эмоциональному интеллекту и так далее. Именно тогда я нашел упоминание о СКРАМ. Когда я увидел название, я решил узнать больше, изучив книгу СКРАМ «Революционный метод управления проектами». Это было примерно два года назад, и тогда я занялся изучением Agile и фреймворка Scrum. Что вдохновило вас использовать Scrum для отряда по обезвреживанию боеприпасов? Вместо того, чтобы принимать решения, мы проводим эксперименты, когда это возможно. Для этого нужны определенные условия. В первую очередь, цена должна быть низкой, а риск очень низким. Эксперименты должны носить временный характер. Необходимы возможности обернуть вспять последствия, если опыт окажется неудачным. Наконец, нужны метрики, которые мы можем отслеживать, чтобы понять, идет ли эксперимент к намеченному результату. Внедрение SCRUM соответствовало всем этим требованиям. Чтобы начать эксперимент, не требовалось вложения средств. Внедрение SCRUM было сопряжено с низкими рисками – Он носил временный характер, и его легко было бы отменить, если бы он оказался неэффективен. В него были встроены такие метрики, как скорость для оценки эффективности. Измеряя продуктивность еженедельно, можно отслеживать изменения показателей скорости команды. Как вы структурировали Scrum? Что вы использовали? Мы структурировали работу, последовательно внедряя Scrum, все роли, события и артефакты фреймворка. С мастером стал наш строевой офицер корабельной службы, владельцем продукта — командир корабля, а в команду вошли остальные ключевые штабные должности. Состав группы менялся со временем, и мы в итоге поняли, какие продукты поддерживает каждый член командования. Вы сразу увидели результат. Сначала команда показывала скорость 4 балла в день, но показатель стабильно рос до 50 баллов в день. Сразу же улучшились коммуникации, приоритизация, выполнения задач. Какие элементы стали наиболее значимыми? Почему? Лучше всего себя показало определение целей и повестки для всех видов деятельности. Многие типы работ отражали обычные для армейской жизни мероприятия, но до внедрения скрам их целям и повестке недоставало ясности. Временные рамки также стали неотъемлемой частью нашей жизни. Причина, по которой ограничения во времени и понимание целей каждого события стали так важны для нас, в том, что мы могли измерять нашу эффективность в достижении общих, понятных и содержательных целей каждый раз, когда команда собиралась вместе. Это позволило нам быть более сфокусированными и в итоге достичь более значимых результатов. Можете привести пример того, что вы не могли сделать ранее, но чего добились с помощью скрама. «Как лидер я лучше всего подготовлен к результатам воздействия моей работы на команду. За счет постоянных ретроспектив я знаю, как мои действия влияют на уровень ее счастья». Например, в один из спринтов я подгонял команду в достижении одной цели, которая не соответствовала общей направленности приоритетов. На ретроспективе я спросил команду о ее впечатлениях и получил честную обратную связь о том, что мои действия вызвали резкое падение уровня счастья. Без скрам у нее не было бы механизмов передачи мне обратной связи, и я никогда не узнал бы о последствиях своих действий. Что вызывало сложности? Вы что-то меняли? Трудно было убедить команду, что нужно проводить все мероприятия спринтов. Ежедневный скрам приняли с одобрением, но люди чувствовали, что на встречах они тратят много времени на уточнение бэклога и ретроспективы и не всегда признавали их значимость. Постепенно, по мере того, как команда начала понимать важность четкого бэклога, поддержание высокого уровня счастья, предложений по постоянному улучшению на ретроспективах, она стала ценить эти мероприятия. Пройдемся по спринту. Как и где проходило каждое событие? Спринт начинается в понедельник утром, когда мы собираемся все вместе на встрече по синхронизации. Это позволяет нам получить обратную связь от всех команд, служащих под общим командованием. Затем мы переходим к планированию спринта, где учитываем всю полученную информацию и включаем ее в «План». Когда план спринта готов, мы переходим к ежедневному скрам и обсуждаем, как начнем работу. Все это происходит в зале совещаний. Затем в том же зале мы проводим ежедневный скрам, используя доску команды, которую может видеть каждый служащий. По средам в полдень мы встречаемся возле нее, чтобы провести уточнение бэклога. Мы обсуждаем работу и определяем приоритеты. По пятницам весь личный состав проводит телефонную конференцию и отчитывается о проделанной работе. Так проходит обзор спринта. После полудня команда собирается возле доски на ретроспективу. Изменится ли что-то после того, как ваша служба завершится? Никто не знает, что грядущее нам готовит. Но фундамент заложен. Существует инфраструктура для того, чтобы скрам продолжал действовать и после завершения моей службы в этой должности. Задумайтесь над тем, что вы только что услышали. Оставим в стороне военный контекст и сосредоточимся на основных пунктах. Это не армейская дисциплина. Это пример работы скрам в сложной, запутанной и непредсказуемой среде. Хаас и его команда всегда были высококвалифицированы и мотивированы, поскольку они служат в спецподразделениях, они по умолчанию лучшие из лучших. Однако после внедрения Scrum Хаас и его команда зафиксировали повышение продуктивности с 4 до 50 баллов в день за 18 месяцев. Это рост на 1250%. И хотя их работа высокотехнологична, это не история стартапа, занимающегося программным обеспечением, не история команды, создающей продукт. В определенном смысле это компания, оказывающая услуги с узкоспециализированным, опасным и летальным способом поставки. Поскольку я работал с Джоном, на моих занятиях был стабильный поток служащих войск специального назначения ВМС. Это люди, которые прежде всего сосредоточены на результатах. Они решительно отказываются от того, что не делает их более быстрыми или более эффективными. Как бывший журналист, я знаю, что критика может быть здравой, но она должна быть сбалансирована принятием фактов. Если дело обстоит иначе, критика порой контрпродуктивна, даже деструктивна, особенно когда ею прикрывают банальный страх изменений. На краю хаоса Ван Арборе. В городе, где расположен университет штата Мичиган, в начале 1980-х на программе бакалавриата учился студент, захваченный идеей моделирования жизни внутри компьютера. Его звали Кристофер Лэнгтон, и он начал заниматься тем, что назвал «клеточными автоматами». Клеточные автоматы — клетки-решетки, состояние которых меняется со временем на основании ряда правил. Каждая клетка расположена по соседству с другими, состояние которых влияет на нее. Простейший вариант соседства — ситуация, когда одна клетка касается другой. И правила перехода могут быть простыми. Например, если клетка рядом со мной во включенном состоянии, то и я включаюсь. Если взять более сложный сценарий и предположить, что две клетки по соседству от меня активны и одна неактивна, я тоже становлюсь неактивен. Здесь можно быстро запутаться. Я опущу подсчеты, но Ленгтон категоризировал наборы правил в зависимости от степени изменений, которые они порождают. Он назвал этот параметр лямбдой. Чем он выше, тем больше изменений вызывает набор правил. Чем ниже, тем меньшим количеством изменений она управляет. Тут и случаются по-настоящему интересные события. Если лямбда слишком мала, вся система замирает и становится статичной. Если слишком велика, то система скатывается в хаос. Между двумя этими состояниями — переходная зона. Правила не могут быть слишком жесткими, поскольку это парализует систему, или слишком свободными, ведь это повергает ее в хаос. Должно быть ровно столько структуры, сколько достаточно для того, чтобы оставаться на краю хаоса. Край хаоса, как оказалось, описывает множество разных вещей, Он интересен не только с точки зрения математики и вычислений. Он описывает то, что называется сложными адаптивными системами. Именно здесь вы можете увидеть производительность системы, только если она работает. Даже если вы полностью понимаете каждую часть системы, только в случае взаимодействия под систем вы увидите ее общие свойства. И заранее предсказать, какими они окажутся, невозможно. Мой отец говорит, что божественное чудо направило создание скрам. Он управлял крупным каскадным проектом в банке, когда прочел работу Ленгтона. Он говорит, что оттуда узнал, почему проект опаздывал на годы, и бюджет оказался превышен на десятки миллионов долларов. Управление на краю хаоса, на котором Ленгтон увидел самую высокую скорость эволюции цифровой жизни, как раз то, для чего разработан скрам. Приведу еще пример. Рассмотрим дорожное движение. Каждое утро по всей планете, не договариваясь друг с другом заранее, сотни миллионов людей садятся в машины и едут по улицам на работу. Вы один из них. У вас в руке чашка кофе, и вы часть системы, известной как дорожное движение. Возможно, произошла авария, и кто-то поехал медленнее, чтобы рассмотреть, что случилось. Человек позади любопытного из-за этого начинает ехать еще чуть медленнее, за ним еще один, и вот в результате эффекта домино все шоссе встает. Тогда вы решаете проскочить пробку и сворачиваете шоссе на улицу, но не вы один до этого додумались, и вскоре улицы тоже заполняются автомобилями, и там возникают пробки. Вы решаете изменить маршрут и узнаете, что если вы проедете вниз по переулку, а затем срежете путь через парковку магазина, то вам удастся объехать пробку. Такова система за счет действий каждой клетки, направленных на поиск решения. И вот тут возникает проблема с проблемами. Не только клеточные автоматы действуют сложными адаптивными путями. То же касается экономики, экологии, нейрологии, команд и даже самого общества. Если правила слишком жесткие, ничего не меняется, культура замирает, ничего нельзя сделать, структура в итоге гибнет. Именно это произошло в конце 1980-х с СССР. Долгое время страна была стабильна, а затем внезапно разрушилась. Но если правила слишком свободны, вы получите хаос, беспорядки на улицах, каждый сам по себе, никакой сплоченности в обществе. Если же структуры достаточно для того, чтобы балансировать на краю хаоса, происходят интересные события. Расцветает креативность, и ею можно управлять. Создаются и применяются идеи, соседствуют свобода выражения и контроль на местах для ее фокусирования. Другая странность систем такого типа в том, что очень маленькие изменения могут динамически и нелинейно распространиться. Иными словами, если вы скорректируете одну маленькую деталь, может измениться вся система. Именно это позволяет отдельным элементам самоорганизовываться для динамичного решения проблем. И именно это делает невозможным определение начала дальнейших процессов, хотя и может казаться, что результат предопределен заранее. Возьмем в качестве примера войну за независимость. Сейчас кажется очевидным, что рано или поздно колонии бы взбунтовались, сбросили английское правление и основали США. Но если вы обратитесь к современным военным источникам, то обнаружите интересное. Никто и понятия не имел, что произойдет дальше. Пока события не поглотили колонистов, никакого плана не было. Их успех висел на волоске. Вспоминается, как Артур Уэлсли говорил о битве при Ватерлоу, положившей конец империи Наполеона. Он назвал ее самой близкой к неудаче вещью, которую вы когда-либо видели. В письме он рассказал о битве так. История сражения совсем не похожа на историю Бала. Некоторые люди могут вспомнить все небольшие события, которые имели решающее для победы или поражения значение, но ни один не вспомнит их порядка времени, когда они случились, всего того, что и влияет на их ценность и значимость. Позже это кажется очевидным, но никто не может вспомнить каждую из вовлеченных сил. Возможно, это были действия одного человека в один момент, и именно они изменили все». Во времена, когда может показаться, что действия отдельного человека ничего не меняют, мне приятно знать, если верно повлиять на систему, то действия одного могут изменить все. Распространенная реакция традиционного менеджмента на запутанные среды, установление контроля, введение большего количества правил на местах в попытке совладать с хаосом. Больше стоп-сигналов, больше камер. и вся система встает. Останавливается процесс принятия решений. СКРАМ. Попытка дать людям инструмент для управления такими системами. Вместо того, чтобы пытаться ограничить систему, СКРАМ создает ровно необходимый уровень упорядоченности, достаточное количество правил. Он может выглядеть хаотичным, но на самом деле это не так. СКРАМ не фиксирован. Он обеспечивает лишь легкий контроль. Один человек и, возможно, даже каждый человек может внести свой вклад в ценность. Международная нефтяная компания попросила нас поработать с некоторыми из ее команд, которые решили, что им нужно пробурить несколько новых скважин. Для инженеров была проработана система фаз проекта, которые нужно проходить, а сама система требовала запредельного объема планирования и документации и очень-очень большого числа встреч. Затем приехали коучи Scrum Incorporated и сформировали Scrum-команды из обычных команд. «Мы сказали руководству, хватит говорить им, что делать, станьте наставниками». Каждый член команды — личность, и они работают вместе, чтобы достичь своей цели, а их цель — поставить новые скважины. Дайте им свободу, чтобы они могли это сделать. Конечно, командам нужно было создать определенные документы и провести необходимые исследования, но они поняли, что нужно для принятия решения о бурении. Мы попросили их рассказать, что они сделали на каждой фазе проекта, и поместить информацию на стену так, чтобы каждый мог ее увидеть. Затем, игнорируя эти традиционные шаги и фокусируясь на доставляемой ценности, они смогли определить приоритеты, увидеть, как работать вместе и доставлять ценность инкрементально. Они взяли жесткую систему проектных фаз, которая ограничивала их, и превратили ее в гибкий бэклог, с которым можно начинать действовать. В скрам каждый член команды вкладывает свои мысли, идеи и озарения в общее дело, и они все могут изменить. В традиционной структуре эти идеи подавляются системой, ее контролем, ограничениями, все большим количеством надстроек, и все затормаживается, а потом и вовсе останавливается. Скрам сосредоточен на недетерминированной и сложной динамике систем и использует это. Он доставляет ценность не за счет централизованного принятия решений в одном месте, а за счет передачи решений к вершинам графа, где находится знание командам или владельцу продукта, и работа выполняется без промедления. Это осмысленная система с определенной целью. Или, как ее назвал Лэнгтон, детерминированной процесс. хаос. Лучшее — враг хорошего. Независимо от того, какое решение вы принимаете, оно возникает вследствие взаимодействия отдельных элементов системы. Снова процитирую Изенхауэра. «План — ничто, планирование — все. Между этими понятиями огромная разница». Когда вы планируете действия для экстренной ситуации, нужно учитывать, что само ее определение подразумевает ее неожиданность. Все произойдет не так, как вы планируете. Но люди обожают планы, особенно собственные, поэтому постоянно их составляют. Мало того, они хотят создать идеальный план, поэтому просят много отчетов и еще больше данных, чтобы принять верное решение. Неизбежно это занимает все больше времени, и целью становится поиск решения, а не решение как таковое. Проводятся исследования, слушания и обсуждения, но по сути ничего не делается». В зависимости от природы решения, его поиск может длиться очень долго. А поскольку каждый хочет составить идеальный план, люди думают, что примут идеальное решение только если у них будет достаточно информации. Повторюсь, идеального плана не существует, поскольку невозможно предсказать заранее результаты деятельности динамической системы. Единственное, что вы можете, попытаться сделать что-то и получить обратную связь. Любое действие лучше, чем ничего. Не нужно колебаться. Действуйте. В определенном смысле не важно, что вы делаете. Важен сам факт деятельности, которая позволяет чему-то научиться и двигаться дальше. Скрам помогает получить быструю обратную связь о том, хорошим оказалось решение или нет. Он дает возможность вернуться назад, передумать, найти другой путь, продвинуться к цели. Каждое быстрое решение дает информацию для следующего, и путь появляется за счет действий. В 1999 году Дэйв Сноуден работал в компании IBM и нашел способ рассмотрения проблем, позволяющий руководителям узнать, с чем они столкнулись и какое решение им стоит искать. Он назвал это фреймворком «Кеневин». что переводится с валийского как «место обитания». Для принятия решения нужно знать, где вы находитесь. Первый тип проблем, обозначенных в фреймворке Сноудена, называется простым или очевидным. Это проблемы, которые уже решались ранее. Для них есть лучшие практики, которые всегда работают. Как только вы понимаете, что проблема проста, вы используете готовое решение из вашего набора инструментов. Если вы играете в покер, то никогда не смешивайте колоды. Банк не дает кредиты тем, у кого уже есть долг. В простых проблемах отношения между причиной и следствием не просто ясны, а очевидны. Второй тип проблем сложные, когда вам известно неизвестное. Возьмём для примера нефтяную компанию. Геологи проводят сейсмологические исследования, чтобы узнать, где можно производить бурение. Они знают, что пока не знают точное место, но понимают, как его найти. Это область экспертизы. Как только вы поняли, что проблема решаема, вы можете найти решение, даже если это непросто. Если вы достаточно компетентны, то способны выявить причину и следствие. Я всегда думаю об этом, когда еду в автомастерскую на своей машине. Она издает странные звуки, и я беспокоюсь. Я знаю, что не знаю, как решить проблему, но я знаю, что мой механик знает, в чем она состоит или как ее определить. Третий тип проблем — запутанные. О них я говорил ранее. Вы сможете определить, что случилось только после того, как все произойдет. Здесь вам нужно предпринимать определенные действия, чтобы понять, что происходит, и двигаться дальше. Именно с такими проблемами постоянно сталкивается большинство из нас. Ответы неизвестны, неизвестны все вовлеченные в действие силы. Но что-то надо предпринимать, и результаты всегда удивительны. Расскажу вам историю стримингового сервиса Twitch. Это веб-сервис, который позволяет людям транслировать в реальном времени то, как они играют в видеоигры, а другим наблюдать за процессом. Только спустя годы этот продукт кажется очевидным — Но Twitch — невероятная история успеха. amazon приобрел его за 970 миллионов долларов в 2014 году. Какова была изначальная идея? Календарь, который можно интегрировать в почтовый сервис Google — Gmail. Конечно, затем Google выпустила свой календарь, поэтому компания решила переключиться на трансляции в реальном времени. Один из основателей показывал всю свою жизнь 24 на 7. Камера на голове, большой рюкзак с компьютером за спиной, постоянно в эфире. Они создали невероятно быстрый стриминговый сервис, который множество людей могли использовать одновременно. Но оказалось, что никто не хочет смотреть такие трансляции. По этой причине они пришли к новой идее. Возможно, люди хотят показывать себя. Но и она не продавалась на рынке, средства иссекали. Тогда сотрудники компании заметили, что много людей смотрели трансляции того, как другие люди играли в видеоигры. Странно. Но они приняли это, и оказалось, что существует аудитория фанатов и геймеров-любителей, которые желают понаблюдать за лучшими игроками. Люди могут заработать деньги, просто транслируя свои состязания в видеоиграх, чтобы другие могли понаблюдать за ними. Это пример решения потребностей о существовании, который никто не знал. Но проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в бизнесе, политике, обществе, непросты. Часто мы просто не знаем, как их решить, и иногда даже не в курсе, как к решению приблизиться. Именно поэтому вам нужно пытаться сделать что-то и посмотреть, что произойдет потом. Принять результаты и скорректировать свои действия. Затем попробовать снова. Опять внести поправки. И вот у вас есть решение. Именно так работает Scrum. Серия небольших экспериментов за короткие отрезки времени позволяет вам найти решение запутанной проблемы. Последний, четвертый тип проблем в фреймворке Кеневин — хаотичные. Они подразумевают кризис. Как сказал Изенхауэр, вы не можете запланировать экстренные ситуации. Вам, как лидеру, нужно быстро начать решать экстренную ситуацию и действовать уверенно. Представим себе цунами, либо взрыв буровой установки, либо восстание, перерастающее в революцию, либо падение фондовой биржи. В первую очередь нужно действовать быстро, начать делать шаги по сдерживанию проблемы, определить ее границы, вывести ее из состояния хаоса на границу запутанности. Один из примеров, который я использую для описания проблем такого типа — бунт. Однажды во время арабской весны я находился в толпе, которая решила штурмовать здание парламента или что-то вроде того. Толпа из десятков тысяч людей потекла к воротам. Затем с одной стороны раздались крики. И в этот момент толпа стала хаотичной. Все бегали вокруг, не зная, что делать. Из отдельных людей они превратились в народную массу. Я стоял среди них с молодой американской студенткой, которую я нанял из-за того, что она говорила по-арабски. Я сказал ей и скажу вам, что делать во время бунта. Во-первых, не поддаваться панике. Важность этого совета невозможно переоценить. Слепой страх — верный путь к тому, чтобы быть растоптанными и убитыми. Во-вторых, найдите что-то твердое, что нелегко снести. фонарный столб или нечто вроде того. Как ни толпа будет расступаться вокруг вас подобно речному потоку вокруг камня, упавшего в русло. Тем самым вы обращаете хаотичное в запутанное. Остановитесь на минуту. Дышите. Найдите пути отступления. Теперь вы можете себе это позволить. Вы не способны ничего сделать, если вы одно из тел, которые тащит за собой толпа. Но если вы способны выбраться из этого шума и страха, то можете начать планировать свои действия. Здесь важна скорость. Если вы будете откладывать решение, проблема усугубится. За счет быстрых итераций попыток сделать что-то, наблюдения результатов, новых попыток вы можете в итоге преуспеть в контроле над кризисом. Такой подход проб и ошибок может казаться очень пугающим, Но он также дает возможности. Новые способы решения проблем появляются, когда люди стараются понять, как им работать в среде, которой не существовало вчера. Хаос, неопределенность, действие. Однажды утром 11 сентября 2001 года Кеннет Холден и его помощник Майкл Бертон стали лидерами мрачного бюрократизма в глубинах городского правительства, в департаменте проектирования и градостроительства. Они осуществляли надзор за договорами строительного подряда для ремонта улиц, библиотек, судов, физических составных частей гигантской системы Нью-Йорка. В то судьбоносное утро вторника самолёты врезались в здание Всемирного торгового центра, и никто не знал, что делать. Хвалёная городская служба по чрезвычайным ситуациям бездействовала. Единственное, что понимали Холден и Бёртон, так это то, что им нужно доставить невероятное количество оборудования и специалистов к Всемирному торговому центру и начать разбирать завалы, чтобы найти выживших и расчистить горы, рухнувших вниз обломков. У них не было стратегии. Они думали лишь на несколько часов вперед. На самом деле это была вовсе не их зона ответственности, но они начали звонить строительным компаниям-подрядчикам, которых знали. Ночью привезли прожекторы, чтобы продолжить спасательное мероприятие в темноте. Они нарушили все правила и процедуры и выбрали четыре строительные компании, которые были им знакомы, чтобы начать работу. Сначала департаменты полиции и пожарные службы пытались им помешать, но они продолжали принимать решение: безопасно ли проводить спасательные работы. Возможно. Как правило, подобные катастрофы передают на федеральный уровень, и ими занимаются федеральное агентство по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и инженерный корпус вооруженных сил США. Но в тот раз, когда федеральные агентства спросили, что происходит, им сказали, что уже сделано, и попросили не вмешиваться. Бёртон ни у кого не спрашивал разрешения. Они были так эффективны, столько сделали, они координировали огромный проект так хорошо, что мэр Рудольф Джулиани сказал другим службам города, тем, которые должны были отвечать за происшествие чтобы они отступили и позволили Департаменту проектирования и градостроительства действовать. Они создали командный центр в одной из комнат детского сада, как вспоминает в своей великолепной книге «Американская земля» Уильям Лангевиш. Не было времени перебирать варианты и писать планы, только действия и были необходимы. Из-за потребности в чёткой коммуникации Бёртон проводил собрание дважды в день в одной из комнат детского сада. Эта простая, нетехнологичная система управления отлично подошла в той ситуации апокалипсиса. Аргументация Бёртона, как и всегда, была предельно ясна. Он сказал мне, «Единственный способ для нас контролировать ситуацию – сделать так, чтобы здесь был каждый». «Нет времени рассылать уведомления или ждать, пока указания дойдут до нужных людей. Каждый должен слышать о том, какие проблемы возникают. Нужно принимать решения, и каждому стоит знать о них. Мы должны сделать так, чтобы все мы работали на общее дело». Майкл Бёртон стал известен как «царь торгового центра». Он определял, формулировал и координировал работу трех тысяч человек, которые убрали полтора миллиона тонн камней, пепла и металла менее чем за год. Действия, только действия, которые были нужны, чтобы вытянуть ситуацию из хаоса в запутанность. Ключевой урок здесь в том, что почти в любых условиях сначала нужно понять, где вы, а затем проводить эксперименты, чтобы понять, действительно ли вы там, где думаете. Принимайте решения, не ждите. События давят тех, кто сомневается, те же, кто действует, пользуются возможностями, которые сами и создают. Не позволяйте теням обмануть себя. Большинство людей даже не думают о времени. Они не понимают, что каждая секунда ценна. Если время уходит, его уже не вернуть. Они не знают, что каждый раз, медля, они увеличивают вероятность задержки или неудачи. Если вы можете сделать только что-то одно, введите в компании ежедневный скрам при участии всех, кто вовлечен в принятие решений. Такая простая встреча позволит заметно повысить скорость принятия решений. И чем меньше решений, чем чаще вы их передаете командам и владельцам продукта, тем быстрее пойдет процесс. Это очень просто, но позволит прийти к тому, чтобы решения принимали люди, которые знают о проблеме больше всех прочих. Приведем другой пример, связанный с Наполеоном. Великая армия Бонапарта как волна прокатилась по Европе, одерживая победу за победой, и всего за несколько лет захватила континент. Поначалу, когда солдаты видели врага, то действовали по общему правилу – не нападать, а сообщать в штаб и спрашивать, что делать дальше. Наполеон изменил это, введя два простых правила. Первое. Если видите врага, стреляйте. Второе. Если слышите звуки выстрелов, двигайтесь к их источнику. Эти правила позволили десяткам тысяч французских солдат самоорганизовываться и направлять все свои силы к местам боевых действий, не спрашивая разрешения и не ожидая указаний. Если одно подразделение открывало огонь, другие подтягивались и тоже стреляли. Действие распространялось подобно пожару, стягивая все больше французских войск туда, где они более всего были нужны. Эти два правила изменили способы ведения войны навсегда. Не ждите. Действуйте. Вывод. Не медлите, принимая решение. Один час — это ваша цель. Именно за такой срок нужно принять решение. Ожидание сродни попытке самоубийства без шанса на выживание. Если решение принимается более чем за 5 часов, это верный знак того, что вы отправили его наверх, на согласование. Дайте возможность правильным людям принять решение. Это ключ. Только те, у кого больше всего знаний и кто понимает ситуацию лучше других, должны принимать решение. Именно так можно действовать быстро. Решение не в головах руководителей, а у тех, кто напрямую взаимодействует с потребителями. Сведите число правил к минимуму. Если правила слишком мягкие, ничего не меняется, культура замирает, ничего не делается. Но если у вас ровно столько структуры, сколько нужно, чтобы балансировать на краю хаоса, то все становится интереснее. Управляйте запутанностью с помощью простоты. Простые правила обусловливают сложное адаптивное поведение. Сложные оставляют свободу лишь для глупых простых действий. «Скрам» — необходимый минимум структуры и правил. Он может казаться хаотичным, но это только видимость. «Скрам» не фиксирован. Он дает лишь небольшой контроль. Бэклог. Первое. В следующий раз на встрече для принятия решений засеките время и посчитайте стоимость мероприятия. Включите в общую сумму зарплаты всех, кто присутствует в аудитории. Сколько времени вы потратили зря на то, чтобы принять решение? Второе. Вспомните о том, как ваша компания относительно недавно оказалась в кризисной ситуации. Могли ли вы действовать быстрее? Или вы, наоборот, удивились тому, как быстро организация отреагировала на ситуацию? Как вы можете изменить ваш процесс принятия решений? Третье. Какой абсолютный минимум действий вы можете выполнить для того, чтобы достичь желаемых результатов? Что вы могли бы перестать делать? Четвертое. Подумайте о сложной системе FAS в ваших проектах, с которой вы сталкиваетесь каждый день. Если вы сосредоточитесь на ценности, а не на процессе, как она будет выглядеть.